Глава 30. Вероника. Я любовница вашего мужа, и я беременна от него. Я слышу эти слова как будто сквозь толщу воды. Я как будто во сне. Или в другой реальности. Потому что в моей такое просто невозможно. У меня, наверное, шок. Он помогает мне держаться. Не до конца верить в происходящее и оставаться внешне спокойной. Но внутри я умираю и лечу в ледяную бездну. Она траторит явно заранее заготовленные фразы, репетировала, наверное, прежде чем заявиться к жене своего любовника: Они, оказывается, давно любят друг друга, хотят быть вместе. У них будет ребенок, а я им мешаю. Я сообщаю ей, что препятствовать их счастью не планирую, и захлопываю перед ее носом дверь. Кажется, она ожидала чего-то другого. Чего скандала, слез, истерики? Не дождется. Она красивая. Брюнетка, как он любит. Мой муж. Я сползаю по стеночке, сижу на полу, смотрю в одну точку. Ничего не чувствую. Вообще ничего. Я как будто умерла. Чувства точно умерли, но мозг работает. Он подкидывает мне воспоминания и озарения. Тот темный волос. Он не имел отношения к секретарше Людмиле. Не зря же Максим так напрягся, когда я об этом рассказала. Это был ее волос. Это изнойной красотки, а еще футбол с пацанами по вечерам. Понятно теперь, что это был за футбол и кому мой муж забивал голы. Все мои ревнивые мысли за последний месяц, они возникли не на пустом месте. Я чувствовала, что что-то не так. Я знала. В глубине души я догадывалась. В голове вдруг всплывает фраза, услышанная когда-то в салоне красоты: запасная жена. У моего мужа уже давно есть запасная жена. Я не могу родить ему ребенка, и он решил попробовать с другой, и у него получилось. У моего мужа будет ребенок Не от меня, а от другой женщины. Он спал с ней. Я повторяю это про себя снова и снова, но не верю. Просто не могу поверить и по-настоящему почувствовать. Я как будто в коконе, и он защищает меня от боли. Которую я не вынесу. Наверное, так проявляется шок. В моей голове вдруг мелькает спасительная мысль. А вдруг она врет? Это девушка. Кто она вообще? Я ее не знаю. Почему же я сразу ей поверила? Почему не задала ни одного вопроса? Кстати, она даже не называла имя Максима. Может, она вообще ее ошиблась? Как это было бы чудесно. Мне хочется поверить в это чудо, но нет. Чуда не будет. Максим в последнее время сам не свой. И теперь я знаю причину. А меня давно мучили сомнения и подозрения. Тоже не на пустом месте. Да, я поверила этой девушке. Но я ее даже толком не разглядела. Все было как в тумане. А сейчас, мне кажется, я ее где-то видела. Когда-то давно или недавно. Я вскакиваю и бегу к своему рабочему столу. Роюсь в ящике. Нахожу старый журнал. Трясу его, и из него выпадают две фотографии. На одной Максим в смешных джинсах с низкой талией когда-то я забрала эту фотку у Ани, а с ней прихватила и вторую ту, где Максим со своей первой любовью они сидят на подоконнике. Он смотрит на нее влюбленным взглядом. Я тоже смотрю на нее. Темные длинные волосы, пухлые губы, большие глаза. Это она, а она приходила ко мне повзрослевшая, немного изменившаяся, но, несомненно, она — Диана. Первая любовь Максима, на которую я так похожа, и которую он, видимо, так и не смог забыть. Так кто из нас запасная жена? Выходит, что я. Я стала для Максима временной заменой, а она... Она прямым текстом мне сказала, что они давно любят друг друга. Все становится на свои места. Не зрянько Анька мне, что мы с Максимом несовместимы и поэтому не можем зачать ребенка. Не зря она сделала так, чтобы я не поехала на шашлыки. Уж не Максим ли ее об этом попросил? Ведь там была вся их компания. Они все знали. Ну, конечно, знали и сочувствовали Максиму, который вынужден жить с бесплодной нелюбимой женой, вместо того, чтобы вернуться к своей, когда-то исчезнувшей, любимой. Кстати, почему он до сих пор не с ней? Почему не ушел? «Жалеет меня? Боится, что я совсем рехнусь и что-нибудь с собой сделаю? Или ему нравится иметь двух жен одновременно?» «Как же я его сейчас ненавижу!» Я бросаюсь в спальню, достаю чемоданы, купленные специально для отпуска, начинаю бросать в них свои вещи, швыряю как попало, не задумываясь. В голове вертится лишь одна мысль. «Я тут не останусь. Я не могу здесь находиться. Мне надо уехать» куда-нибудь на край света. Я начинаю закрывать чемодан. Тороплюсь, палец попадает в съезжающуюся молнию. Я вскрикиваю от боли и останавливаюсь. А почему, собственно, я должна куда-то уезжать? Чтобы Максим жил в нашей квартире со своей обожаемой Дианой? Чтобы она спала в моей спальне и хозяйничала на моей кухне? Да ни за что. Пусть он валит из дома. Я открываю чемодан. Начинаю вытаскивать свои вещи и забрасывать вещи Максима. И где-то посреди этого хаотичного и судорожного процесса меня накрывает. По моей щеке скатывается одинокая слеза. Потом вторая. Через секунду слезы текут безудержным потоком. Меня трясет так, что стучат зубы. В груди что-то рвется. Меня тошнит и как будто выворачивает наизнанку от боли. Я сворачиваюсь на кровати калачиком, и рыдаю так, что кажется, сейчас умру. Так рыдать можно в детстве, когда впервые осознаешь, что мир жесток и несправедлив, и когда тебя предал самый близкий и любимый человек.